Глава одиннадцатая Утром едва не проспала завтрак. Хорошо, что сработали вбитые Париусом навыки. Даже опаздывая, я не металась, а действовала четко и слажено Полминутки на то, чтобы умыться, минуту на одевание, еще одну на приведение себя в божеский вид. Нет, вру. Чтобы расчесать спутавшиеся за ночь волосы, потратила все три. Надо бы заплетать косу перед сном, иначе в один прекрасный момент разозлюсь и остригу волосы под корень. Зеркало подтвердило, что в бесцветной тени с темными кругами под глазами меня еще можно отличить от привидения. Спасали выделяющиеся ярким пятном медовые глаза, темные брови и длинные ресницы. Сойдет. Не моя вина, что седина совершенно не красила бледную до синевы кожу. То ли дело каштановой, с красным отливом, мамин. Как бы мне хотелось вернуть прежний цвет. Но, увы, тогда я рисковала быть узнанной кем-то из прошлой жизни. Через таверну Эста Эмбри прошла уйма народу. Кто-то да и припомнил бы, что видел меня там. Вдобавок появился еще один повод ненавидеть Красноволосого. Его цвет волос был всего на полтона ярче моего прежнего и вызывал жгучую зависть и ностальгию. Задержалась у стенда с расписанием, и в столовую пришла одна из последних. Варок моей радости не было. То ли уже ушел, то ли вообще пропустил или проспал. Впрочем, как и многие другие, столпотворения ни у раздачи, ни за столами не наблюдалось. Чашка ароматного травяного чая и пирог с мясом улучшили настроение. Определенно зря наговаривают, что столовская еда несъедобна, очень даже вкусно Сегодня в расписании значились целых пять пар. Древний проклятие, общая некромантия, основы целительства и физподготовка. Я уже предвкушала, сколько всего интересного узнаю сегодня. Спасайтесь, Лири жаждет новых знаний. Однако на первую пару не попало. У самой аудитории меня перехватил магический вестник от ректора. Он снова звал к себе в кабинет. Под изумленным взглядом Димми Ринелли, который стоял у дверей и пропускал припозднившихся адептов, развернулся и зашагала в обратную сторону. А что, приказы ректора и теперь уже наставника не обсуждаются? Темного утра, постучавшись и заглянув в кабинет, поздоровался с Дистрелломом. Вызывали? Ридлетт, проходи, пригласил демон. Кивнув, молча прошла в комнату, уселась на кресло и выжидательно уставилась на мужчину. Тот лишь хмыкнул, оценив мою наглость. Побольше почтения во взгляде, адептка. То, что ты теперь моя ученица, не дает никаких поблажек. Наоборот, это ответственность и удвоенная нагрузка. Ты же прочитала все условия контракта? Эммм, <сосы> <сосы> основные моменты. А зря. Никогда ничего не подписывай, не изучив документ полностью. Я мог включить абсолютно любой пункт, вплоть до пожизненного рабства. Поставив подпись, ты совсем согласилась. И заметь, абсолютно добровольно. — Вот там же нет такого пункта, — выпало в осадок. — Как знать, — хитро прищурился ректор, — есть повод изучить договор внимательнее. Не находишь? Нет, не может быть. Он не мог так со мной поступить и ведет себя не как хозяин или рабовладелец. Издевается, конечно, но это же пережитки. Не такой он демон, чтобы так подло обманывать своих же адептов. «Займусь этим в ближайшее время», — горячо заверила Демарго. «Надеюсь на это. Не хочу каждый раз наказывать, ссылаясь на тот или иной раздел контракта, который ты по незнанию нарушишь. Теперь к делу. Посиди немного смирно, я настрою защиту. Как я понял, с договором мы успели вовремя?» «Да, спасибо». Это ректор тонко намекнул, что ему известно о вчерашней стычке. «Теперь, если щенки будут иметь какие-то претензии или иллюзии на твой счет... «Смело можешь направлять таких смельчаков ко мне!» Я кивнула что поняла. Демон же велел помалкивать. Он стоял надо мной, выписывая в воздухе невидимые знаки. Я чувствовала вторжение чужеродной магии в ауру. Это было неприятно, но терпимо. Если действительно никто не прикоснется без разрешения, согласна выдержать много больше. Судя по испарению на лбу, ректор немало потратился на меня. — Давай кольцо, — потребовал он. — Сделаю его якорем. Стянула с пальца перстень с гербом Академии, протянула ректору. Тот зашевелил губами, начитывая заклинание. Показалось, или в рисунке о поясывающем украшении по внешней стороне ободка добавилось завитушек? — Нет, так и есть. — Теперь руку. Я поставлю метку. Будет больно, но недолго. Без этого никак. Со вздохом протянула ладошку мужчине. От его прикосновения дернулось сильнее, чем от скрутившейся в узел внутренностей. Легкая тошнота, красные круги перед глазами, слабость, сильное жжение на внешней стороне запястья, те немногочисленные последствия от появления между большим и указательным пальцами круглой печати татуировки. Все. Теперь каждый встречный будет осведомлен, чьей ученицей я являюсь. Воды, — участливо предложил ректор, — не откажусь. Залпом осушила бокал и вернула его мужчине. «Спасибо. И что теперь?» «Возвращайся к занятиям. Деми я предупредил. Эту неделю даю на адаптацию. Со следующей начнем индивидуальные уроки. В пятницу будь готова к обряду принятия в рот». «А что для этого требуется?» «Твое присутствие», — хмыкнул демон. «Впрочем, вот. Из воздуха или пространственного кармана выудил книгу и подал мне. Поизучай» чтобы не выкинуло чего-нибудь и знала, чего ожидать. «Родовые обычаи демонов», — прочитала на обложке. «Занятная книжица. Что-то подсказывало, такую в библиотеке не найти». «Спасибо», — спрятала подарок в ученической сумке. «Я не подведу вас». «Надеюсь на это», — демон кивнул, давая понять, что разговор окончен. «На пару где Димиринелю я не вернулась». Лекцию решила попросить у парней, у того же Алима Ротрака, к примеру. Сразу направилась к той аудитории, где должна быть следующая пара. Устроившись на широком подоконнике, достала учебник по проклятиям. Не терпелась изучить его подробнее. Вчера читала до тех пор, пока глаза не стали слипаться. Так увлеклась, что пропустила звонок с пары и тот момент, когда адепты заполонили коридор. «Скучаешь?» К моему неудовольствию мощная фигура оборотня загородила свободное пространство. — С чего ты взял? — Наоборот, мне очень интересно, — ровно ответила я, стараясь не показать, насколько дискомфортно в такой близости от парня. Демонстративно продолжила чтение. — Может, обратишь на меня внимание? — прошепел Рихтер. — Зачем? Кажется, мы вчера все выяснили. За ночь ничего не изменилось. — Ничего мы не выяснили. «Ты моя пара. Это не обсуждается. Если надеешься, что бар будет все время тебя защищать, ошибаешься. Всего год, и он уедет отсюда. А мы останемся. Но тогда ты станешь не женой, а обычной самкой, доступной всем желающим». «Надо же, как подробно ты распланировал мое будущее», – язвительно отметила я. «Но тебе ничего не светит», – ткнула в лицо оборотню на навехонькую татуировку. «Все вопросы к ректору» быстро же ты подсуетилась и как всю ночь доказывала право стать ученицей!» в глазах рихтера плескалось бешенство завидуй молча спокойно отреагировал на выпад наглеца еще в приграничье научилась игнорировать грязные намеки и оскорбления дистреллом выбрал меня не по половому признаку а за магический потенциал и способности если у самого с магией слабовато имей совесть это признать а сейчас уйди с дороги Пара вот-вот начнется. Ты резкий удар оборотня пропустила, потому что совсем не ожидала подобного и не успела отклониться. Однако нацеленный прямо в лицо кулак наткнулся на невидимую преграду. Что-то затрещало в воздухе и затем полыхнуло. вара взвывшего от боли, отбросила на десяток метров. «Ух ты, работает!» – обрадовалась я. Но торжествующая улыбка сползла с лица, стоило возникнуть порталу, из которого выскочил взъерошенный ректор. В руках у него горели готовые заклинания. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить обстановку. «Вар! Ридлет! Ко мне в кабинет! Живо!» «Меня-то за что? вэрди стрелом! Я не виновата!» Под тяжелым взглядом демона стушевалась и покорно проследовала в портал. Рихтера, который после падения не смог самостоятельно подняться, ректор подхватил за шкирку и закинул следом. «Слушаю!» Скрестив руки на груди, дистрелом возвышался над нами, как скала. Я молчаливо притулилась на краешке кресла. вар тихонько поскуливал на полу. Я сидела на подоконнике, готовилась к следующей паре. Потом пришел адепт вар «Он заметил знак», — показал на свою метку — и высказал предположение, что я недостойна звания вашей ученицы. Я не согласилась с этим. Все. А защита почему сработала? Да не абы какая, а та, что отражает физическую атаку. Случайно. Жаловаться на не считала ниже своего достоинства. Если он решил поднять руку на девушку, пусть сам в этом признается. И еще было стыдно, что не успела отреагировать. Не предугадала удар. Схер цена такому некроманту. «Ваша версия, адепт Варр!» Поняв, что иного ответа от меня не дождется, ректор обратился ко второму участнику. «Сам виноват, не сдержался», — буркнул оборотень. «И каковы же были ваши намерения?» В голосе демона зазвучала сталь, но Рихтер молчал, не решаясь признаться в истинных мотивах. «Адептка Ридлетт, можете идти на пару?» Димарк открыл для меня портал. Немешко шагнула в него, чтобы оказаться у входа в аудиторию. Пара уже началась, пришлось еще извиняться за опоздание. Нор-Эрхаш просверлил насквозь и взглядом. «Вэрди стрелом задержал», – пряча виноватый взгляд, пояснила я. Руку с татуировкой спрятала за спину, чтобы не подумал, будто пользуюсь новым положением. «Хорошо, на первый раз прощаю. Если повторится, можете вообще не приходить на пару. Опоздание прежде всего неуважение к преподавателю. Садитесь!» Стало так обидно, хоть плачь. Во всем виноват Рихтер, а отчитывают меня. Да еще при всех. Закусив губу, проследовал на свое место в первом ряду. Достала тетрадь, самопишущее перо и приготовила записывать лекцию. Вар так и не появился. Ни на этой, ни на следующей лекции, ни в течение дня. Я могла только догадываться, какую головомойку Ректор устроил на халу. «По делом». Не сработало бы защита, мне пришлось бы несладко. Удар, что мне предназначался, вырубал противника на полчаса, не меньше. Что за это время мог сотворить со мной берг одному некрону известно. Едология и новый преподаватель, Реалин Амельса, между прочим чистокровная берканка семейства кошачьих, порадовали перспективы изучения новых особенностей знакомых трав. Оборотни были лучшими в изготовлении и распознавании ядов, потому что чуяли малейшие концентрации опасных веществ в составе любого средства. На некроманте невозмутимый Лерай Дистрелом зачитал нам целую лекцию по азам науки и порадовал, что на следующем занятии ожидается практическое. На физподготовке Нештор Дайонг проверил нас на выносливость. 10 кругов вокруг спортивной площадки, комплексы упражнений на укрепление мышц. И для немногих, выдержавших испытаний до конца, малая полоса препятствий. Не без гордости осознала, что нахожусь в числе восьми счастливчиков, которые справились со всеми заданиями. Кто бы знал, чего мне это стоило. Наверное, завтра мышцы будут нещадно болеть. Какое счастье, что у меня в запасах сохранилась подходящая мазь. Не забыть вечером воспользоваться. На обеденном перерыве, который следовал после третьей пары, произошло досадное недоразумение. К тому моменту, когда я отошла от раздаточного стола, свободных мест в зале уже не было. К оборотням, хотя они и зазывали, идти не хотелось. Эльтера, сидевшего в компании эльфов-однокурсников, проигнорировала, а на приглашение Дэйры пришлось согласиться. Лучше уж она и другие девчонки с Целительского, чем парни с Истинного. Я даже вежливо улыбнулась, когда Дэй познакомилась с подругами. Сейсель, Валиэт, Ронни и Бекка. Болтливые, недалекие, неинтересные. Сделала для себя выводы. Кроме парней и новых нарядов, тем для разговоров у них не было. Удивлена. Неужели Дейре нравится? Нет, поняла по ее молчалимому неодобрению. С другой стороны, выбора у нее и не было. На целительском училось много эльфиек, но они предпочитали держаться отдельно. К тому же с Беккой Дейра отделила одну комнату. Да, в этом мне повезло. В моем распоряжении оказались целые апартаменты. И, кажется, это ни для кого уже не было секретом. — Лири, а правда, что сам Кейден бар хочет устроить у тебя вечеринку? — поинтересовалась Валиет. — Ох, ты же пригласишь нас, правда? — заискивающе улыбнулась Сейси. — Этот старшекурсник такой... такой... — Какой такой? — передразнила я. — Ничего особенного. Наглец каких поискать. — Ты ведь познакомишь нас? — это уже Ронни. — А какие девушки ему нравятся? — Если хотите. — Нет, не знаю. Сами и спросите, — отвечала грубо, не задумываясь. Девчонки с соседних столиков уже прислушивались к нашему разговору и посматривали с откровенной завистью. Как назло появился и сам Красноволосый. Я уткнулась в тарелку в надежде, что не заметит и пройдет мимо. Но кто бы позволил остаться в стороне? Девчонки зашикали, привлекая еще больше внимания. А одна так впечатала мою ногу каблучком, что я едва не вскрикнула. «Лири, он смотрит на тебя! Ну же!» «Привет!» – поздоровалась с парнем, застывшим у нашего столика. Огромные глаза подружек и их многозначительные взгляды не оставили выбора. «Знакомься, это Дейра, Сейсель, Бека, Веллиет и Ронни. Есть свободное местечко?» – поинтересовался оборотень, которому явно польстило повышенное внимание. «Конечно, присаживайся, я уже ухожу». Допила последний глоток компота и вылетела из-за стола, оставив изумленного Берка общаться с поклонницами. После физподготовки заскочила к себе, чтобы сменить пропитавшуюся потом спортивную форму на чистую одежду, приняла душ и отправилась в библиотеку. Среди пыльной тишины и книг я чувствовала себя спокойно, и никакая работа не могла испортить это состояние, целый день находиться среди толпы, Испытывать повышенное внимание со стороны окружающих – это слишком большое испытание. А вечером еще и занятия с Кейденом ожидались. Поскорее бы уже научиться этому контролю. После положенной отработки устроилась в облюбованном еще вчера уголке читального зала и занялась домашними заданиями. Я могла бы с успехом сделать их и в своей комнате, но там был риск, что нагрянет кто-нибудь из соседей или того хуже из оборотней. Видеть последних не хотелось особенно сильно. Пропущенную лекцию по поущей магии одолжила у Дейры. Зря, что ли, весь обед с ее подружками общалась. До ужина успела все переписать и подготовить доклад по проклятиям, который задал Нор Эрхош за опоздание. В столовую отправилась за 20 минут до закрытия. Надеялась, что к этому времени основной поток адептов схлынет и не придется ни с кем общаться. Как же я ошибалась. Народ не только не разошелся, но и будто ожидал моего прихода. К подружкам Дейры прибавилось еще несколько новых лиц. И не только женского пола. Кейденбар и еще тройка старшекурсников сдвинули два стола и активно общались с девушками. Красноволосый широко улыбнулся и указал на свободное место рядом с собой. Машинально кивнула в ответ, чему Оборотин несказанно обрадовался. «Какого тхарка происходит?» моментально вскипело от такой наглости. «Решил задействовать моих знакомых? Не оставил выбора? А вот дохлого ура тебе!» Поставила на поднос жаркое, парочку отбивных с кровью и компот. Подумав, добавила пирожок с мясом. Как ни крути, а питание мне требовалось усиленное. Затем с милейшей улыбкой на лице направилась в зал. Каково же было изумление Кейдена Бара, когда я гордо прошла мимо его столика и, небрежно потеснив Эльтера, втиснулась между ним и другим парнем. зато как вытянулось лицо оборотня, готова была вытерпеть тесное соседство с посторонними эльфами. «Не помешало?» – спохватившись, поинтересовалась у лидерийцев. «Хм, немного запоздала с вопросом. Но лучше поздно, чем вообще никогда». «Что ты, Лири?» – усмехнулся Эльд. «Рад видеть. Знакомься, этот Зельмьер», – представил русоволосого шастика рядом со мной. «Кельнерис, Драгонер, Сильвин, Шадьян», – назвал остальных. «Ликирия, моя хорошая знакомая, некромантка». К моему удивлению, эльфы оказались вполне дружелюбными и ни разу не зазнайками. Все были предельно вежливы и разговоры вели об учебе и тех экспериментах, которые им предстояло провести. Парни, будущие мастера иллюзий, охотно делились планами и продемонстрировали несколько фокусов, вроде распускающихся в воздухе невероятно красивых цветов. «Потрясающе!» – искренне восхитилась мастерством. «Могу только представить, на что вы будете способны после окончания академии уже с направлением эльд сомневаюсь между пластической иллюзией и ландшафтной признался эльф пластическое доступно только тем кто освоит материализацию иллюзий вежливо поправил однокурсника мой сосед зель проще создавать амулеты личин прибыльно и непыльно марги этого профиля востребованы во всех уголках альвадии это больше подходит тем у кого основная стихия земля — поправил Эльтер. По вспыхнувшим азартным блеском глазам парня поняла, что тема актуальна, и не первый раз друзья дискутируют по этому поводу. — О! — из дружелюбного эльфа Зельмьер превратился вдруг в типичного надменного ленарийца. Ты же у нас особенный! — Хм! Я неожиданно опешила от резкого выпада зелья. А ведь они все, обведя взглядом остальных собеседников, поняла, что так и есть. Завидуют Эльтеру. В большинстве своем эльфы – марги земли. Этим объясняется их стремление жить в единении с природой, трепетное отношение к животному миру, лесу и растениям. Дар водной стихии встречался еще реже, чем некроманский. С тех пор, как целый водный народ оборвал связи с сушей и ушел в глубины океана более чем 10 столетий назад, маргов воды рождалось все меньше и меньше. И если мастера смерти еще появлялись – Благодаря Лидейре и поклонению целого народа темной богини Теоктанис, то мастеров воды днем с огнем не сыскать. Погрузившись в размышления, не заметил как умяло все содержимое тарелок. Да и демонстративно гремящие посуды дежурные по столовой дружно намекали, что пора освободить помещение. Спор эльфов к этому времени сошел на нет. Ребята переключились на обсуждение практического задания и выглядели вполне мирными и дружными. Иллюзия. С горечью отметила я, иначе во взгляде Эльтера было бы больше энтузиазма. Он поддерживает видимость приятельских отношений, а на деле его так и не приняли в команду. Стало понятно желание полуэльфа продолжить отношения и после поступления. Да, мы общались потому, что в этом была необходимость, но ни я, ни Дэй не думали ставить кому-либо из нас вину то, что чем-то отличаемся от остальных. Адэра бросила взгляд в сторону соседнего стола. Она натянута улыбалась, поддерживая беседу, что вели между собой ее подружки и старшекурсники, но в глазах было столько тоски и безнадежности, что стало не по себе. Да, я не образец дружелюбия и общительности. Когда Дэй или Эль бессили особенно сильно высказывала им в лицо, где-то, конечно, терпела их общество, где-то уступала, но, положа руку на сердце, ни разу не пожалела о знакомстве с ними. В какой-то момент Дейра почувствовала, что я на нее смотрю и встретила взглядом. И столько всего прочитала в ее огромных зеленых глазах, что внутри что-то дрогнуло. — эльд составишь компанию? — бросила парню, поднимаясь из-за стола. Тот как будто ждал этих слов, с готовностью подскочил, расплескав недопитый отвар. — Лири, а я? — нагло поинтересовался Зельмьер. — Что ты? — не поняла его претензий. — Могу пойти с вами? э Э-э-э... Вопросительно уставилась на Эльтора, но тот лишь мученически закатил глаза. Другой раз зель обязательно, но не сейчас. Не дожидаясь реакции или ответа от ошарашенного эльфа, направилась к выходу. Устала целительность небрежно спросила. «Дэй, идешь? Ты вроде лекции хотела забрать?» Эстэ Криош не было нужды повторять дважды. Мгновенно подхватившись из-за стола, догнала нас уже на выходе. Краем глаза заметила, что позеленевший от злости красноволосый оборотень увязался следом. — Я бы хотела пообщаться с друзьями без посторонних, — обратилась к Кейдену, который, к несчастью, нигде не потерялся по дороге в Черную башню. — Хочу напомнить, что у нас занятия по самоконтролю, — пафосно заявила красноволосая проблема. — И ведь сказать на это нечего. Распахнув дверь своих апартаментов, широким жестом пригласила гостей внутрь. — Ух ты! — завистливо протянула Дейра. — Вот это гостиная! «Это не те апартаменты, в которых жила Алена Дхарас Нор-Этро», — бережно ощупывая мерцающие каменные стены, уточнил Эльд. «Говорят, она сильнейший мастер материальных иллюзий, некроманты и вообще илмарк самые», — подтвердила я. «Располагайтесь. Дэйв, в шкафу чашки и заварка. Можешь сделать нам чаю?» «Без проблем», — девушка кинулась хлопотать по хозяйству. Эльтера привлекли книги, что остались от предыдущей хозяйки. Прихватив парочку самых интересных, он облюбовал сталактитовое кресло в углу комнаты. Судя по лихорадочному блеску в глазах, никакая сила не оторвет его от находки. — Ну и? — уставилась на Красноволосого. — С чего начнем занятие? — Самоконтроль требует концентрации и тишины. Он многозначительно посмотрел на моих друзей. — Не думаю, что Дэй или Эльт будут шуметь. Именно они помогли мне подготовиться к экзамену, так что дополнительными занятиями их не удивишь, небрежно заметила я. Хотя тут лукавило. И дэри и Эльфу было жутко интересно, чем это таким мы собирались заниматься со старшекурсником, но они старательно делали вид, что происходящее их не касается. Быстро освоились. «Тогда садись вот так», — Кейден плюхнулся на пол и показал нужную позу. «Хм». Ноги скрестить перед собой, руки на колени, ладонями вверх, спина прямая. Ничего сложного. А долго так сидеть?» – поинтересовался с чистого любопытства. «Все два часа», – любезно пояснил оборотень. «Это максимально удобная поза, чтобы расслабиться и найти внутри себя точку спокойствия». «Только представишь, что за это время сделаться с моей несчастной искательницей приключений приуныло». По всему выходила Берг-Врал. Как тут можно расслабиться? Больше похоже на элементы изощренной пытки. Обнадеживало одно. Оборотень не думал менять своего положения и, судя по всему, собирался сидеть так вместе со мной. Хм, а если красноволосый, может? Чем я хуже? Плюхнулась на пол, скрестила ноги и выжидательно уставилась на парня. Закрой глаза и представь себе место, где могла быть счастлива, в мельчайших подробностях. — потребовала Кейден. Был у меня порыв надерзить и сказать какую-нибудь колкость, но я сумела сдержаться. В конце концов, Барр старшекурсник и, значит, на самом деле знает, что нужно. Говорят, он лучше на своем курсе, а самоконтроль необходим в первую очередь мне самой. «Так, засунула сомнения и амбиции поглубже и слушайся», приказала себе. Однако сколько не билось, а вообразить такое место оказалось проблемой. «Раньше я считала нерушимой крепостью дом отца, но таверна давно сгорела, а само воспоминание об этом вызывало в душе лишь волны ненависти и боли. Можно было считать оплотом убежище Париуса ридлита Там я обрела вторую жизнь, научилась выживать и защищаться. Но безопасным оно не было, потому что даже черный некромант не смог избежать уготованной самим некроном участи». И уж тем более я не могла назвать Академию ни домом, ни цитаделью. На это звание претендовала лишь крохотная пещера Верховья в Берканских гор. Но прожила я там всего ничего и ушла до холодов. Какое же это безопасное место? — Чего сопишь? — прошипел Кэйден, нарушая воцарившуюся тишину. — Почему не сделала то, о чем просил? — Нет у меня такого места, — пробурчала в ответ. — Так придумай его! Если его нет в реальной жизни, не значит, что оно не может существовать в твоем воображении. Ты Марк, поэтому способна воплотить в жизнь любую фантазию. Посмотри вокруг, — обвел глазами мою гостиную. Это все плод чьего-то богатого воображения. У нее хватило сил создать все из ничего. Чем ты хуже? Пусть у тебя нет дара материальной иллюзии, но существует множество других способов. Я стараюсь, но у меня ничего не получается. «Плохо стараешься», — ответом оборотню стал мой испепеляющий взгляд. «У меня уже голова дымилась, а он говорит, плохо стараюсь, чтобы ты об этом знал. Так, расскажи. У оборотней редко возникают проблемы с обращением. Даже у полукровок. Достаточно довериться более сильному представителю рода. Он поможет, проконтролирует, подскажет. При первом обороте поддержка старшего крайне важна». язык Так чесался от желания послать Красноволосого куда подальше, но не могла. Как и раскрыть ему истинное положение вещей. Если узнает, что я веур, первый же и прикончит. Ну не любили берки тех, кто стал оборотнем не по рождению. Это еще мягко сказано не любили. Изгоняли из клана, презирали, а то и убивали. Не мудрено, потому как в большинстве своем веуры, они зря не до оборотни сравнивали с опаснейшей нежитью, Были жестоки и не поддавались обучению. Зачастую укушенный оборотнем человек сходил с ума, не в силах совладать со звериными инстинктами и превращался в настоящее чудовище, движимое лишь первобытными инстинктами. Кто знает, как отреагирует красноволосый, если узнает правду. Вряд ли начнет выяснять причины. В лучшем случае станет презирать. В худшем – попытается уничтожить. С моим везением в том, что со мной будет худший вариант, не сомневалась. Кейден вспыльчив и скор на расправу. Так что Вэур — это приговор. Завтра продолжим, — так и не дождавшись от меня ответа сказал Кейден. Не стоило ожидать от первого занятия результатов. К тому же нас отвлекали, покосился на друзей, тихонько занимающихся своими делами. Не думай, что причина в этом, — дерзко ответила Берку, намекая на его некомпетентность завтра попробуем кое что другое многозначительно пообещал бар и для чистоты эксперимента посторонних быть не должно вот еще мои друзья вправе приходить сюда когда захотят вступил из за эльта и дей они действительно вели себя очень тихо пока эльф изучал книги дейра корпела над домашними заданиями во время медитации я даже не задумывался об их присутствии гораздо больше напрягал сам красноволосый Возможно, от того, что, в отличие от ребят, он уже посягал на личное пространство. Однако ни завтра, ни послезавтра уроки красноволосова не увенчались успехом. Я испытывала лишь дискомфорт от неудобной позы и раздражение от того, что Кейден не мог точно сформулировать, что мне нужно сделать. Выражения «познать себя» или «увидеть внутренний свет» ничего для меня не значили. Сколько не тужилось... Внутренний свет появляться не желал.